Глава третья. «Черный Франкенштейн». 10 часов 22 минуты после полудня. Центральное дневное время. Конкордия, штат Канзас. «Убей его, Джонни! Разорви его на куски!» «Вырви ему руку и забей его ею до смерти!» Стропила жаркого прокуренного гимнастического зала Конкордской высшей школы звенели от воплей более чем четырех сотен людей, а в центре зала двое, один белый, другой черный, схватывались на борцовском кругу. В этот момент белый борец, местный парень по имени Джонни Ли Ричвайн, швырнул чудовище, известное как Черный Франкенштейн, на канаты и молотил его ударами дзюдо, а толпа криками требовала крови. Но черный Франкенштейн, ростом 6 путов и 4 дюйма, весом больше 300 фунтов, носивший резиновую маску, покрытую красными кожаными шрамами и резиновыми шишками, выставил свою гороподобную грудь. Он издал громовой рев и перехватил в воздухе руку Джонни Ли Ричвайна, потом выкрутил попавшую в ловушку руку, И молодой парень упал на колени. Черный Франкенштейн зарычал и ударил его ботинком 50-го размера сбоку по голове, сбив его плашмя на брезент. Судья бестолку крутился рядом, а когда он выставил предупреждающий палец к лицу черного Франкенштейна, чудовище отшвырнуло его с легкостью, с какой щелчком сбивает кузнечка. Черный Франкенштейн стал над сбитым парнем. И дубасил его по груди, по голове, идя по кругу, как маньяк, в то время как толпа ревела от ярости. На ринг полетели смятые стаканчики из-под кока-колы и мешочки из-под кукурузных хлопьев попкорн. — Вы безмозглые ослы! — орал черный Франкенштейн, громовой бас которого перекрывал шум толпы. — Смотрите, что я делаю с вашим местным парнем! Чудовище бодро молотило по ребрам Джонни Ли Ричвейна. Юноша скорчился. Лицо его показывало сильнейшую боль, а судья пытался оттащить черного Франкенштейна. Одним махом чудовище зашвырнуло судью в угол, где тот осел на колени. Теперь толпа вскочила на ноги, на ринг летели стаканчики и мороженое, а местный полицейский, согласившийся на дежурство на борцовской арене, нервно переминался около ринга. «Хотите увидеть кровь канзасского сельского парня?» гремел голос черного Франкенштейна, когда он занес ботинок, чтобы сокрушить череп своего соперника. Но Джонни цеплялся за жизнь. Он ухватился за лодыжку чудовища и лишил его равновесия, потом выбил из-под него другую ногу, болтая толстыми руками черный Франкенштейн. Рухнул на мат. «С такой силой!» что задрожал ползала, и от дружного рева толпы чуть не снесло крышу. Черный Франкенштейн съежился на коленях, заломив руки и взывая к жалости, а молодой парень взял над ним верх. Потом Джонни повернулся помочь судье, а пока толпа орала от восторга, черный Франкенштейн подпрыгнул и сзади кинулся на Джонни. Его громадные ручища сцепились вместе, чтобы нанести оглушающий удар. Испуганные крики болельщиков заставили Джонни Лирич война. Последнее мгновение увернуться, и он ударил чудовище в клубок жира на животе. Воздух, вырвавшийся из легких черного франкенштейна, прозвучал как свисток парохода. Шатаясь на нетвердых спотыкающихся ногах возле середины ринга, он пытался избежать своей судьбы. Джонни Ли Ильич Вайн поймал его, пригнул и поднял тело черного Франкенштейна на мельницу. Болельщики на мгновение замерли, пока весь этот вес отрывался от мата. Потом встали и закричали, когда Джонни стал крутить чудовище в воздухе. «Черный Франкенштейн» орал, как ребенок, которого нашлепали. Раздался звук, похожий на ружейный выстрел. Джонни Леричвайн скрикнул и стал валиться на мат. Ноги его подкосились, и человек по имени «Черный Франкенштейн» уловил момент, чтобы оторваться от плеч молодого парня. Он слишком хорошо знал звук ломающейся кости. Он был против того, чтобы парень крутил его, как лопасти мельницы, но Джон не хотел потрясти своих болельщиков. Черный Франкенштейн упал на бок, а когда уселся, то увидел, что молодой местный борец лежит в нескольких футах от него, со стоном сжимая колено, на этот раз от неподдельной боли. Судья стоял, не зная, что делать. Распростертым полагалось лежать. Черному Франкенштейну, а Джонни Ли Ричвейну полагалось выиграть эту главную схватку. Именно так было по сценарию, и все шло прекрасно. Черный Франкенштейн поднялся. Он знал, что парень испытывал сильную боль, но должен был выдержать образ. Подняв руки над головой, он прошел через ринг под градом стаканчиков и мешочков из-под подкорна, и когда приблизился к ошеломленному судье, Сказал тихим голосом, совсем не похожим на его злодейское пустозвонство, «Дисквалифицируйте меня и отправьте этого парня к врачу». «А? Сделайте это немедленно». Судья, местный житель, у которого в соседнем беревиле был магазинчик металлоизделий, наконец показал руками крест-накрест, что означало дисквалификацию черного Франкенштейна. Громадный борец с минуту прыжками показной ярости демонстрировал свое недовольство, а публика освистывала и обругивала его, потом он быстро соскочил с ринга, чтобы пройти в раздевалку, эскортируемой фалангой полицейских. На этом длинном пути ему пришлось выдержать летящие в его лицо попкорн, шматки мороженого, а также плевки и непристойные жесты от детей и взрослых граждан. Особенно он боялся старых благообразных леди, потому что одна из таких год назад в Оекарсе, штат Джорджия, напала на него со шляпной булавкой и попыталась ткнуть ею в его половые органы. В своей раздевалке, которой служили скамейка и шкафчик в комнате футбольной команды, он постарался, насколько возможно, расслабить мышцы. Некоторые боли и уши уже стали хроническими, Плечи казались стянутыми и были как куски окаменевшего дерева. Он расшнуровал кожаную маску и стал разглядывать себя в маленькое треснувшее зеркальце, висевшее в шкафчике. Его едва ли можно было назвать симпатичным. Волосы на голове сбриты наголо, чтобы маска лучше надевалась. Лицо отмечено шрамами от многих схваток на ринге. Он точно помнил, откуда у него появился каждый шрам, Нерассчитанный удар в Бирмингеме, слишком убедительный бросок стула в Уинстон с столкновение с углом ринга в сьюз фолс встреча с цементным полом в Сан-Антонио, ошибки в согласованности действий в профессиональной борьбе приводят к реальным повреждениям. Джонни Ли Ричвайн не смог сохранить равновесие, нужное, чтобы выдержать большой вес, и расплатился за это ногой. Он сожалел об этом. Но ему ничего не оставалось делать. Представление должно продолжаться. Ему было 35 лет. И последние 10 лет своей жизни он провел на борцовском ринге, колеся по шоссе и сельским дорогам, между городскими спорткомплексами, гимнастическими залами университетов и сельскими ярмарками. В Кентуке его знали как молнию Джонса, в Иллинойсе как кирпича Перкинса и в дюжине других штатов под подобными же устрашающими, вымышленными кличками. Настоящее его имя было Джошуа Хатчинс, и в этот вечер он был далеко от своего дома в Мобиле, штат Алабама. Его широкий нос ломали трижды, и он так и выглядел. Последний раз ему даже не хотелось исправлять его. Под густыми черными бровями сидели глубоко запрятанные глаза светло-серого цвета древесного пепла, Другой маленький шрам круглился вокруг ямочки на подбородке, как перевернутый вопросительный знак, а резкие черты и морщины лица делали его похожим на африканского короля, перенесшего многие сражения. Он был настолько огромен, что казался чуть ли не чудом. Люди с любопытством глазели на него, когда он проходил по улице. Бугры мышцы округляли его руки, плечи и ноги, Но живот его был распущен, слегка свисал. Результат слишком большого количества пакетов с гладированными пончиками, съеденными в одиночных номерах материй. Но даже неся лишний жир, похожий на автомобильный баллон Джош Хатчинс, двигался с силой и изяществом. Создавалось впечатление туго скрученной пружины, готовой мгновенно распрямиться. Это все, что осталось от той взрывной энергии, которой он обладал, когда играл защитником у Нью-Орлеанских Светлых так много лет назад. Джош принял душ и смыл пот. Завтра вечером ему предстояло бороться в Гарден-Сити, штат Канзас, куда нужно будет добираться через весь штат долгой пыльной дорогой и жаркой дорогой, потому что кондиционер в его автомобиле сломался несколько дней назад, а он не мог себе позволить отремонтировать его. Ближайший платеж... Ему поступит лишь в конце недели в Канзас-Сити, где он должен участвовать в борьбе против произвольных семи соперников. Он вышел из душа, обтерся и оделся. Когда он собирался уже уходить, пришел организатор матча и сказал ему, что Джонни Ли Ричвейна увезли в больницу, он будет в порядке, но Джошу нужно быть поосторожнее на выходе из гимнастического зала, потому что местные могут устроить небольшую потасовку. Джош поблагодарил его спокойным голосом, затянул молнию на своей сумке и попрощался. Его разбитый купленный шесть лет назад Пантиак был припаркован на стоянке круглосуточного супермаркета «Продуктовый гигант». По опыту, который обошелся ему в множество проколотых шин, он знал, что нельзя парковаться близко к борцовским залам. Дойдя до универсама, он вошел в него и через несколько минут вышел с пакетом глазированных пончиков, несколькими пирожными и пакетом молока. Он выехал, направляясь на юг по шоссе номер 81 к мотелю «Хороший отдых». Его комната выходила окнами на шоссе, и грохот проезжающих грузовиков напоминал рычание зверей в темноте. Он включил по телевизору вечернее шоу и намазал плечи спортивной растиркой Бен -гей». Он давно уже не тренировался в гимнастических залах, хотя не переставал твердить себе, что собирается начать снова ежеутренний бег труссой. Пресс у него был слабоват. Он знал, что его могут здорово избить, если бить по животу и не затягивать удары. Но он решил, что займется этим завтра. Всегда есть в запасе завтра. Надел свои ярко-красные рейтузы и лег на кровать, чтобы съесть свой ужин и поглядеть телек. Он уже наполовину съел свои булочки, когда праздную болтовню прервал выпуск новостей NBC. Появился мрачный диктор, сзади которого была надпись «Белый дом», и начал говорить что-то насчет встречи первостепенной важности, которую имел президент с министром обороны, председателем КНШ, вице-президентом и всякими советниками, и о том, что из близких к правительственным кругам источников поступило подтверждение, что встреча эта касалась САК и НОРАТ. Американские базы ВВС с серьезностью в голосе сказал диктор могут перейти в состояние повышенной боевой готовности. По мере поступления новостей будут сделаны дополнительные сообщения. Не взрывайте мир хотя бы до воскресенья, пробурчал Джош, прожевывая булочку. И сначала дайте мне получить чек. Каждый вечер выпуски новостей были полны фактами или слухами про войну. Джош смотрел новости и читал газеты, где бы они ему ни попадались, и понимал, что нации стали страшно самолюбивыми до паранойи и безумства, но не мог вникнуть, почему трезвые лидеры не поднимут телефонные трубки и не поговорят друг с другом. Что трудного в таких разговорах? Джош начинал верить, что все это, подобно профессиональной борьбе, сверхдержавы натянули на себя маски и грузно ступают, извергая угрозы и дико замахиваясь друг на друга. Но все это лишь игра мужчин, надувательство с серьезным видом. Он не мог вообразить, во что превратится мир, после того, как упадут ядерные бомбы, но знал достаточно хорошо, что в пепле ему не найти глазированных булочек, тогда ему уж точно не видать их. Он начал есть пирожные, когда взглянул на телефон возле кровати и подумал о Розе и мальчиках. Жена его развелась с ним, когда он покинул профессиональный футбол и стал борцом, и под ее опекой остались их двое сыновей, она все еще жила в Мобиле. Джош навещал их, когда бы его бег по кругу не приводил его туда. У Рози была хорошая работа секретаря-юриста, а в последнюю встречу с ним она сказала, что помолвлена с поверенным, и свадьба их в конце августа. Джош редко видел сыновей, и иногда в толпе вокруг арены он мельком видел лица парней, напоминавших их, но лица эти всегда орали и глумились над ним. Не стоит слишком много думать о тех, кого любишь. Нет смысла слишком углублять свои обиды. Он желал Рузе добра и иногда испытывал желание позвонить ей, но боялся, что ответит мужчина. «Ну что ж», — подумал он, — «начиная еще одно пирожное и стараясь сперва добраться до крема, мне не судьба быть семейным человеком, как ни крути. Нет, сэр, я слишком люблю свободу». «И клянусь Богом, имею то, чего хочу». Он устал. Тело его болело, а завтра будет долгий день. Может, стоит зайти в больницу, прежде чем уехать, и узнать насчет Джонни Ли Ричвейна. Парень показался ему симпатичнее после сегодняшнего. Джош оставил телевизор включенным, ему нравились звуки человеческих голосов, и медленно уснул с пакетом пирожных. Мерно вздымавшимся на его животе. «Завтра большой день», — думал он сквозь дремоту. «Нужно быть снова здоровым и сильным». Потом он уснул, слегка похрапывая, сны его были полны шума толпы, орущей против него. Затем наступило благочестие. Министр выступал за то, чтобы перековать мечи на орала. Потом... Звездно-полосатый флаг трепетал над видами величественных покрытых снегом гор, необъятных волнующихся полей, пшеницы и кукурузы, бегущих речек, зеленых лесов и огромных городов. Окончилось все это изображением американского флага, развернутого и неподвижного на штоке, погруженном в поверхность Луны. Картинка замерла несколько секунд, продержалась, а потом экран забил серый снег. Местная телестанция закончила передачу.